«Вставай!» Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу. «Рождественские каникулы!» Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинается счастливые и долгие две недели. Приплясывая перед Иван, Ивановичем, Никита забыл и другое. Именно свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо, «Возьми то, что там лежит». Старый дом. На Никиту свалилось четырнадцать его собственных дней. Делай, что хочешь. Стало даже скучно немного. За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенье в тюрю. И так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, Он долго удивлялся, какое у него длинное во весь самовар уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку, что-нибудь ковырять. Матушка наконец сказала, «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле». Никита, не спеша, оделся и, ведя вдоль штукатуренной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора на южной стороне дома были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было пять летних, наполовину пустых комнат в залы посередине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю. Хрустальные люстры висели окутанные марлей. На полу в зале лежала куча яблок. Гниловатый сладкий запах их наполнял всю летнюю половину. Никита с трудом приоткрыл дубовую двустворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви. Заросли сирени с двух сторон балконной лестницы, пригнулись под снегом. На поляне синели зайчьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона, похожая на черта. Никита постучал пальцами в стекло, ворона шарахнулась боком и полетела, сбивая крыльями снег с ветвей. Никита дошел до крайней, угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкапы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над израстовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукой в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась и глядит на Никиту с лукавой улыбкой пристальными длинными глазами. Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее подолгу. Из-за нее, он не раз это слышал от матери, с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же, над книжным шкапом, Тощий, востроносый старичок с запавшими глазами. Рукою в перснях он придерживал на груди халат. Сбоку лежал полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок. Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал. Гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили караульщики, трещали в трещотке, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали дедушку. Сад в то время, говорят, зарос высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались. Дела прадеты были совсем плачевны. Однажды его не нашли. Ни в кабинете, ни в дому, ни в саду. Искали целую неделю, так он и пропал. А спустя лет пять его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо. Искал покоя в мудрости...